Заиграла музыка, кавалеры бросились отыскивать своих дам и выбирать места. В первой паре, разумеется, была государыня с Мордефельдом. Елизавета Петровна любила танцы до увлечения и танцевала замечательно хорошо. Нельзя было не залюбоваться на ее плавные грациозные движения, полные жизни и очарования. Великий князь выбрал своей дамой молодую девушку, обратившую на себя его внимание замечательной красотой – Настасью Степановну Лопухину, приехавшую из Петербурга на придворные праздники к другу своей матери Анне Гавриловне. Петр Федорович не отличался ни грациозностью, ни любезностью и не особенно ценил эти качества в других. Ему нравился в Настасье Степановне не русский тип – И именно то, что в ее милых нежных чертах что-то напоминало ему идеальное выражение немецких красавиц. Легкость, какая-то воздушность хрупкого тела девушки совершенно не подходили к идеалу русской пластичности. Великий князь, старательно и пунктуально отделывая каждое па, пытался сказать своей даме какую-нибудь любезность. Но никакая любезность не могла соорудиться в его голове, в которой вертелись только парады и военные экзерциции, нисколько неинтересные, как он и сам подозревал, для молодой девушки. От этой бесплодной потуги мысли великий князь терялся, конфузился, его неловкие манеры становились еще более угловатыми. Подле великого князя стояли в паре Алексей Григорьевич Разумовский с Анной Гавриловной Бестушевой. Алексей Григорьевич танцевал неохотно, всегда ограничиваясь одним только первым танцем в угоду императрицы. Его неуклюжие казацкие манеры еще более выдвигали Анну Гавриловну знаменитую танцорку своего времени. Общее дело, о котором намекнула императрица Мардефельду, касалось до намерения задуманного государыней женить наследника русского престола. По совету короля прусского Елизавета Петровна склонилась к сватовству своей будущей племянницы из какого-нибудь небогатого германского дома. Перебраны были все немецкие невесты, и выбор остановился опять-таки по совету Фридриха на принцессе ангальд церпской приходившейся дальней родственнице королевскому прусскому дому. Начатые по этому поводу переговоры у галштинского гофмейстера Блюммера с матерью принцессы имели полнейший успех. Невеста с матерью должны были приехать, если не в этом, то в будущем году в Петербург, где будущей наследнице предстояло изучение русского языка и догматического православия. «Вы лично знаете принцессу Софью Фредерику?» – спрашивала государыня прусского посла – когда выдалась свободная минута для разговора. «Точно так, Ваше Величество. Скажите, хороша она собой? Портрет, который прислал мой посланник, много говорит в ее пользу. Смею уверить, Ваше Величество, что портрет далеко ниже оригинала. В таком случае она должна быть красавица», заметила как будто про себя Елизавета Петровна, и легкая тень раздумья пробежала по ее открытому лицу. «Скажите еще, генерал, добра ли она?» — продолжала расспрашивать государыня. «Умна и как ангел добра, ваше величество. В этом вы сами скоро изволите убедиться». «А Марианну, генерал, дочь польского короля Августа Третьего, когда-нибудь видели?» «Кажется, видел, ваше величество, но она не произвела на меня никакого впечатления, и об ней не могу сказать ничего положительного». Государыня задумалась и потом тихо высказала. «Дай бог, дай бог, счастливые супружества вообще нечасты, а в королевских домах, когда свободный выбор подчиняется еще различным политическим комбинациям, еще реже. Я, как женщина, придаю семейному союзу особенную цену. Племянник мой добрый мальчик немного странен от лет, но стоит любви» и мне было бы больно сделаться виновницей его несчастья. О, насчет будущности для его высочества не может быть никаких сомнений при мудром руководстве вашего величества и в союзе с принцессой. Будущее не всегда исполняется по человеческим расчетам, но я надеюсь, что в этом случае расчеты не ошибутся. Скоро генерал-принцесса приедет, об этом меня не извещают, «Хотя я вчера получил депешу для представления вашему величеству».